Глава 3. Состязания начались с Кодэо Дель Торос, что означает «Погоня за быком». Арена для настоящего боя быков существует только в самых больших городах Мексики. Но в каждой, даже самой маленькой деревушке можно видеть гонку за быками, потому что для этой игры только и требуется, что открытое место – и самый свирепый бык, какого только можно сыскать. Спорт этот не так возбуждает страсти, как бой быков, потому что он не так опасен для участников. Однако и тут бык нередко поднимает на рога лошадь или калечит всадника, а бывают иногда и смертельные случаи. Иной раз споткнется лошадь, и ее вместе со всадником затопчут те, кто мчался следом. В такой беспорядочной гонке нечастные случаи – дело обычное. Итак, Кулевов – это состязание в мужестве, силе, ловкости, и выйти победителем стремится каждый каждой в Новой Мексике. Все приготовления закончились, и Глашатый объявил, что состязание сейчас начнутся. Приготовления были просты, толпу оттеснили в сторону, так чтобы быку, выпущенному на свободу, была открыта дорога в прерию. Если бы ему не предоставили это преимущество, он мог бы броситься на толпу, а этого следовало опасаться. Страхи перед этим многие женщины взобрались на повозки, которых здесь было множество, так как в них. Многие и прибыли сюда. Сеньоры же и сеньориты, сидевшие на возвышавшихся амфитеатром скамьях, разумеется, чувствовали себя в безопасности. Соперники уже выстроились в ряд. В этой первой гонке должны участвовать двенадцать человек, юноши из самых разных сословий, которые были или воображали себя первоклассными наездниками. Здесь скотоводы в живописных костюмах, дерзкие погонщики, спустившиеся с гор рудокопы, горожане, землевладельцы из долины, пастухи из скотоводческих ферм, охотники на бизонов, чей дом – бескрайняя прерия. Тут же и несколько улан, жаждущих доказать, что никто не сравнится с ними в искусстве владеть конем». Дан сигнал, и быка выпускают из соседнего короля. Было бы безумием представить к нему пеших погонщиков. Его сопровождают пастухи верхом на хороших конях. Их лассо обвились вокруг его рогов. Они на чеку, и если бык попробует сбунтоваться, тотчас рывком опрокинут его на землю. С виду бык злобное чудовище. Лоб у него косматый, взгляд свирепый и мрачный. Ясно, что его не придется долго дразнить, чтобы он окончательно рассвирепел. Он уже и сейчас сердито хлещет себя хвостом по бокам, бодает воздух длинными прямыми рогами, отрывисто фыркает и нетерпеливо бьет землю копытом. Как видно, Он один из самых неистовых представителей этой неистовой породы испанских быков. Зрители не сводят глаз быка и громко обсуждают его достоинства. Одни находят его слишком жирным, другие утверждают, что он как раз в хорошей форме для гонок. Ведь для Калео бык должен быть не столько храбрым, сколько быстроногим. Не сойдясь во мнениях, Многие заключают пари и насчет исхода гонок. Спорят о том, сколько времени пройдет от старта до той минуты, когда быка схватят и опрокинут. Этим кончается погоня. Это и есть цель игры. Если принять во внимание, что бык выбран на славу, сильный, быстрый, неистовый, и что преследователь должен справиться с ним голыми руками, даже не прибегая к помощи лассо. Нельзя не признать, что это нелегкая задача. Бык несется во весь опор, почти со скоростью конского галопа. Чтобы при этих условиях опрокинуть его на землю, нужно совершить подвиг, на который способен лишь человек, обладающий недюжной силой, ловкостью, превосходный наездник. Это Своеобразный подвиг заключается в том, чтобы схватить быка за хвост и одним рывком повалить его. Быка отвели ярдов на 200 от линии всадников и здесь остановили. Перед ним расстилалась прерия. Лоссо, с помощью которого его удерживали, осторожно снимают, делают 2 три выстрела из духового ружья, острые колючки. вонзаются в круг быка, и он пчится прочь под громкие крики зрителей. Миг и всадники, пришпорив коней, скачут за ним, крича, кто во что гораст. Строй сломан, преследователи рассеялись в по всему лугу, точно это охота за лесой. С каждой минутой цепь преследователей становится все длиннее. Они начинают гонку, выстроившись в один ряд, а сейчас растянулись по одному, по двое на сотни ярдов. И, однако, они продолжают погоню, изо всех сил нахлёстывая, пришпоривая и погоняя коней. Доведенные до бешенства острыми, как стрелы, колючками, вандившиеся ум пока, испуганные свистом их опереги, бык Мчится вперед со всех ног. Даже на самом быстром скакуне Не так-то легко было свести на нет фору, Которую он получил вначале, И бык опередил всех на добрую милю, Прежде чем кто-либо успел приблизиться к нему. Но вот улан на крупной гнедой лошади Нагнал его и, наконец, схватил за хвост. Он дернул раз, другой — Надеясь, что одной лишь силы его рук довольно, чтобы опрокинуть животное, но это ему не удалось. В следующее мгновение бык вырвался, кинулся в сторону и оставил своего преследователя позади. Теперь быка настигал молодой Аснендада на великолепном коне, но всякий раз, когда он протягивал руку, чтобы ухватить быка за хвост, Тот тут у него прямо из-под носа. Наконец, всаднику все же удалось завладеть хвостом, но бык неожиданно рванулся в сторону, выдернул хвост из рук своего врага и был таков. Одно из условий Калео гласит, что тот из участников, кто раз потерпел неудачу, выходит из игры. И так и кавалерист. Теперь уже не участвуют в погоне. Они повернули назад, но не поехали прямо туда, где собрались зрители. Они поехали стороной подальше, чтоб никто не мог прочесть на их лицах всю глубину их разочарования. Бык мчался все дальше. Нетерпеливые, разгоряченные погони-всадники, за ним. Еще один улан. попытался схватить быка и тоже потерпел неудачу. За ним пастух, и еще всадник, и еще. Все так же безуспешно, и каждую неудачу толпа встречала вздохом разочарования. Несколько человек вылетели из седла, и зрители громко хохотали над ними, а одна лошадь была тяжело ранена. Она оказалась у быка на дороге, и он пропорол ее рогами. Не прошло и десяти минут, а из двенадцати всадников одиннадцать уже выбыли из игры. Теперь лишь один продолжает погоню. Бык оказался хоть куда. Он завоевал все симпатии, и зрители громко рукоплещут ему. «Браво! Брависсимо!» несется со всех сторон. Теперь... все глаза прикованы к расхиренному животному и к его единственному преследователю. Оба они сейчас довольно близко, и их можно хорошо разглядеть, ведь до сих пор бык уходил от погони не напрямик, все дальше в прерию, но бросался то вправо, то влево, и теперь расстояние между ним и толпой не больше, чем тогда, когда его настиг первый кавалерист. Он и сейчас кидается из стороны в сторону, так что оба они, преследователь и преследуемый, хорошо видны со скамей. Довольно хоть раз взглянуть на этого всадника и коня, чтобы убедиться, здесь нет равных им по красоте. Превзойдут ли они всех также в быстроте и ловкости? Время покажет. Конь этот, крупный, Угольно-черный мустанг с длинным, пышным хвостом, Суживающимся к концу, точно хвост бегущей лисы. Хоть он и мчится галопом, на ровном фоне луга хорошо видно, Какая у него выгнутая шея и великолепная гордая стать, И зрители разражаются восторженными криками. Всаднику лет двадцать или чуть больше Он совсем не похож на своих соперников. У него светлые вьющиеся волосы и белая кожа с нежным румянцем. Остальные же все без исключения смуглолицы. На нем праздничный костюм скотовода, богато расшитый и украшенный. А вместо обычного сарапе пурпурный плащ, более изящный и нарядный. Длинные полы плаща закинуты назад. чтобы руки оставались свободными, и он развивается на ветру и падает мягкими складками, подчеркивая изящество, с которым всадник держится в седле. Внезапное появление этого великолепного всадника вначале он держался позади всех, перекинув свой алый плащ через руку, и был незаметен, привлекло общее внимание, и многие спрашивали, «Кто же он такой?» «Это Карлос, охотник на бизонов!» Крикнул один из присутствующих достаточно громко, чтобы его услышали все. Кое-кому, видимо, это имя было известно, но большинство слышали его впервые. Один из тех, кто знал его, спросил, «А почему Карлос раньше не вырывался вперед?» Ведь он мог бы нагнать быка, если бы захотел. — Черт побери, конечно мог, — отозвался другой. Это он нарочно держался позади, чтобы дать другим попытать счастье. Он знал, что с этим быком никому не справиться. Смотри-ка. Без сомнения, говоривший был прав. С первого взгляда стало ясно, что этот всадник Без труда мог настичь быка. Даже и сейчас его лошадь шла спокойным галопом, И хотя ее уши были насторожены, а розовые ноздри раздувались, это было не знаком усталости, но возбуждение погони и недовольство тем, что до сих пор всадник не давал ей боли. И в самом деле он все еще туго натягивал поводья. В ту секунду Когда один из собеседников взволнованно воскликнул «Смотри!», поведение всадника вдруг изменилось. Он был примерно в двадцати шагах от своей живой цели и прямо позади нее. Внезапно лошадь рванулась вперед с удвоенной быстротой и в несколько скачков поравнялась быком. Все видели, как всадник ухватился за длинный вытянутый бычий хвост, низко пригнулся Тотчас же резко выпрямился, и огромный рогатый зверь опрокинулся на землю. Всадник проделал все это с такой легкостью, словно он одолел не быка, а обыкновенную кошку. Зрители разразились громкими криками вива. Победитель повернул коня, проехал мимо скамей, скромно раскланиваясь, и скрылся в толпе. Среди зрителей было немало таких, которым показалось, будто пока победитель раскланивался, взор его был обращен к прекрасной Каталине де Крусес. А некоторые даже уверяли, что она улыбнулась ему в ответ и, видимо, была польщена. Но это, разумеется, невозможно. Неужели наследница богача Дона Амбросио ответит улыбкой на поклон какого-то охотника на бизонов. Но нашлась среди зрительниц одна, которая и в самом деле улыбалась ему. Это была белокурая девушка с очень светлой кожей. Она стояла в повозке, которой подъехал победитель. И сейчас, когда они оказались рядом, было видно, что они похожи друг на друга, Как две капли воды. В их жилах текла одна кровь, кожа их была одного цвета, и они были дети одного народа, а может быть, и одного отца. Да, белокурая девушка была сестрой охотника на Бизонов. Она улыбалась счастливая победой брата. В глубине этой повозки сидела женщина. чья внешность сразу останавливала внимание. Старая, с длинными распущенными волосами, белыми, как снег. Она не произнесла ни слова, но ее пристальный взгляд, обращенный на Карлоса, горел торжеством. Некоторые смотрели на нее с любопытством, но большинство со страхом, почти с ужасом. Они Кое-что знали о ней и шепотом передавали друг другу странные слухи. — Она колдунья! — говорили они. — Ворожея! Люди говорили это потихоньку, полголоса. Из опасения, как бы не услыхали Карлос или светловолосая девушка. Ведь это была их Мать!